Когда он стал соображать, выяснилось, что лежат они почему-то не на кровати, а на полу, рядышком. И Ника, свернувшись калачиком и отвернувшись от него, тяжело дышит. И он даже испугался, что она плачет. — Ника! — Все нормально, — глухо сказала она. — Сейчас я встану и пойду в ванную. — Мы что, свалились с кровати? Ее безупречная женственная спина дрогнула. Должно быть, она пожала плечами. — Наверное. — Я не заметил. — Я тоже не заметила. Тут он вдруг подумал, что должен все ей объяснить. Все сразу, и желательно так, чтобы было понятно раз и навсегда. Олег Петрович, как любой нормальный мужчина, терпеть не мог объяснений. — Ника! — начал он и закинул руку за голову. Что-то ему там мешало, и, пошарив, он вытащил из-за головы ее лифчик, черненький и довольно поношенный. Олег держал его за лямку, и он болтался у него перед носом, как дохлая крыса. ника вдруг стремительно приподнялась выхватила у него лифчик и затолкала за себя щеки у нее стали пунцовыми ника очень удивился олег петрович я не хочу с тобой разговаривать сказала она как ему показалось совершенно равнодушно почему потому что не о чем он растерялся он только что все собирался объяснить ей раз и навсегда а она не хочет слушать приподнявшись на ковре он следил за ней изумленно Она неловко потянулась и стала за угол тащить с кровати громадное, тяжеленное английское покрывало. Рукой она прикрывала грудь. «Что ты делаешь? Я не хочу, чтобы ты меня видел». «Да ведь я уже видел». Она на него даже не взглянула. Рука ничего не прикрывала. Это вообще была странная затея такой маленькой ручкой пытаться прикрыть такое сказочное изобилие. И он потянулся и ухватил ее руку и отвел, чтобы видеть грудь. Это было очень красиво. «Самое красивое из того, что он когда-либо видел». Ника налегла на покрывало, на пол беззвучно посыпались подушки, украшавшие королевское ложе. Покрывало съехало и накрыло ее почти с головой. «Да что ты делаешь-то?» — рассердился Олег Петрович. Не отвечая, она проворно поползла под покрывалом кровати и поднялась спиной к нему. Жесткая ткань горбилась и ломалась на ней острыми складками. Волоча складки, она переступила через него, дошла до двери в ванную, скрылась за ней... и в проем вышвырнула покрывало, после чего дверь захлопнулась, и слышно было, как мощно загудела в кране вода. Олег еще полежал, потом поднялся, сгреб покрывало в огромный ком и зашвырнул его на ложе, и прислушался. Вода все гудела. «Ника!» — крикнул он во все горло. «Ника, вылезай!» Она не отвечала, и, нацепив джинсы, он ушел из спальни в столовую. Столовая — это налево или направо? Бутыль с водкой уже отпотела и была вся в мелких капельках воды, изморозью покрыта. Он открутил пробку и налил себе примерно две трети стакана. Отсюда не было слышно, что происходит в ванной. Но он уже все и так понял. Она вознамерилась его бросить, вот что. Она использовала его и решила бросить. Одним движением он махнул водку, вернул стакан на стол и захрустел огурцом. Маятник громадных часов качался, взблескивал на свету. Белые шторы подрагивали на высоченных окнах. «Бросить его?» Он услышал ее, когда она подошла совсем близко. Услышал и обернулся. Конечно, она уже оделась. Даже пальтишко нацепила, чтобы у него уж точно ни в чем не оставалось, никаких сомнений. А у него и не оставалось. «До свидания», — лживым голосом сказала Ника. «Я поеду». Олег Петрович задумчиво посмотрел на нее, потом налил себе еще водки, уже почти стакан и спросил. «Опять будем препираться из-за гены, или ты сразу на метро?» «На метро». Она достала из кармана перчатки и натянула, как забаррикадировалась. «Воля твоя», — сказал Олег Петрович. Она еще постояла, словно не в силах уйти, а он ничем ей не помогал. Не выгонял и не уговаривал остаться, просто стоял и молчал, и глаза у него были бешеные. «Пауза затягивалась». Ника взяла со стола стакан, отхлебнула водки, как воды, утерлась перчаткой и пошла прочь из столовой. Олег слышал, как она возится с сапогами, а потом бабахнула входная дверь. Он скривился, помотал головой и допил водку. Он вошел в собор, где торжественно и празднично пылали высокие белые свечи. И у каждой колонны стояли вазы с белыми и алыми розами, перевитыми золотистыми лентами. И пахло как-то особенно, и тоже празднично. то ли еловыми лапами, то ли воском, то ли розами, тонко-тонко. Он вошел и остановился, не в силах сделать ни шагу, потому что орган играл. И это было уж совсем нереально, как взбывшиеся сказки. Он стоял в наполненном органными переливами соборе, которые лились на него со всех сторон, как будто исходили из стен, будто древний камень дышал этими звуками, и понятия не имел, что ему делать дальше. Он моментально обо всем забыл. Он никогда не думал, что все сбудется. Да еще так точно. До самой последней мысли. До самой последней запятой. И теперь не понимал, что с этим делать. Он не умел это пережить. У какого-то модного писателя он прочитал однажды, что когда сбывается мечта, человек ничего не чувствует. Он тупо стоит и тупо думает. Вот мечта сбылась. Ну вот же она сбылась. А ты стоишь и ничего не чувствуешь, скотина. Давай, чувствуй. Ну что ты, ей-богу. Федор Башилов чувствовал всего так много, что это не помещалось ни в голове, ни в сердце. Он даже дышать стал открытым ртом, как после марафона, и орган играл, словно по заказу. Впрочем, с некоторых пор Федор Башилов стал думать, может, и впрямь по заказу. Ему так хотелось, чтобы орган играл, и он так живо себе это представлял. Ну вот же, он и играет, все правильно, все так и должно быть. Вернее, только так и может быть. В цветном стекле отражались язычки свечей, и казалось, что стекло плавится и пылает, и в невообразимой вышине летел Иисус, раскинув руки, как будто обнимая все пространство собора. И Федор Башилов, закинув голову, вдруг удивился тому, что у него такое молодое и доброе лицо, и еще немного насмешливое. Он рассматривал Иисуса и заговорщицки ему улыбался, и даже стал что-то шептать, чтобы тот услышал. и какой-то старик, ставивший свечку в пределе Богоматери, покосился и покачал головой. Федору было наплевать на него. Он стоял так довольно долго, и шея затекла, и в глазах поплыли черные точки, то ли от глупых слез, то ли от того, что он так долго стоял, закинув голову. И тогда, осторожно держась за спинки высоких скамеек, он стал пробираться поближе к проходу. Там никого не было, и он сел, крепко взявшись за спинку впереди стоящей скамьи. Просто, чтобы чувствовать руками что-нибудь твердое, понятное и земное. Просто, чтобы не сойти с ума. Народу в соборе было совсем мало, служба начиналась только в пять часов, и организм, должно быть, просто репетировал рождественский канон. Какой-то мальчишка по виду студент из Сорбонной усердно молился, и дама в шляпке с вуалью сидела в первом ряду, сложив на коленях руки в черных перчатках. Федор и на скамейке пристроился так, чтобы видеть летящего под куполом Иисуса. Так много хотелось ему рассказать, и почему-то Федор был уверен, что именно в этот момент он слышит и видит его, и разделяет его восторг, и так же, как и сам Федор Башилов, 27 лет от роду, знает, как прекрасна жизнь, как огромна, как беспредельна и конечна. Федор точно знал, что Иисус видит, как он ему благодарен за то, что с ним случилось. Они разговаривали так довольно долго. И Федору было приятно, что Иисус посмеивается над ним с таким пониманием. Никто никогда не понимал и никогда уж не поймет его так, как летящий Иисус именно в эту минуту, именно в этом почти безлюдном соборе, где так празднично играет орган и пахнет еловыми ветками и розами. Федор очнулся от того, что рядом с ним произошло какое-то движение, и на соседнее сиденье опустился давешний старик, ставивший свечу в пределе Богоматери. Он очнулся... и не понял, что все кончилось. Время, отведенное ему, истекло. «Пардон», — увидев его лицо, пробормотал старик по-французски, «я вам помешал». «Да нет, тоже по-французски», — ответил Федор, — «это ничего». Он знал, что ему повезло. Он поговорил с ним, не сказав и тысячной, миллионной доли того, что хотел сказать, но у него были эти несколько минут. Должно быть самые важные в жизни. «Я не забуду», — пообещал он тому, кто только что говорил с ним. «Вы не француз?» — тихонько удивился рядом старик, и Федор отрицательно покачал головой. Ему не хотелось разговаривать. «Это Дидье», — помолчав, продолжал словоохотливый старик, — «наш органист. Он глуховат на левое ухо, но это ему нисколько не мешает. Слышите, какой пассаж?» Федор кивнул. «Во время войны мы с ним жили на набережной, в той стороне», и старик махнул куда-то рукой в стену собора. «В соседних кварталах. И часто прибегали сюда». Мать-деде, мадам Матран, говорила, что Господь убережет Францию от врагов, не позволит злобным помыслам одержать верх. И мы подолгу сидели тут, рассматривали Иисуса и думали, как же он не позволит, когда он всего лишь изображение, набранное из цветных стеклышек. Старик тихонько засмеялся. А Федор снова запрокинул голову и стал смотреть вверх. Понадобилось много лет, чтобы мы поняли. Для того, чтобы верить, нужно приложить много душевных и умственных сил. Вы со мной согласны? Федор пожал плечами. Он верил просто так, потому что только что говорил с ним. И все, что было сказано, удивительно укладывалось в душе, находило свое место. Заполняло пустоты, как недостающие части мозаики, вдруг в одночасье сложившиеся в некое прекрасное целое. Да и никакое не целое, так, уголок, пятачок, сложился маленький кусочек картины мира. Но и это еще вчера казалось невообразимым, невозможным. Конечно, многое, почти все так и осталось непонятным, недоспрошенным, недосказанным, но Федор подозревал, что по-другому и быть не может. Отсюда снизу увидеть картинку целиком невозможно, да и не нужно. Все станет ясно и понятно, когда ты взглянешь на мир с высоты, как глядит Иисус, раскинувший руки улыбающиеся насмешливой и странной улыбкой. «Ты все увидишь, но не сейчас. Подожди пока, поживи и порадуйся». Невидимый организм Диде, который был глуховат на левое ухо, решил, наверное, проиграть все, что он готовил для рождественской службы, потому что грянула следующая кантата и понеслась вверх-вверх и задрожала в мозаичных стеклах и в пламени длинных белых свечей. — Я расскажу вам притчу, — сказал старик. И Федор Башилов посмотрел на него с удивлением. У старика был решительный вид. Я сам впервые услышал ее именно в этом соборе, как раз во время войны. Я хочу рассказать вам, у вас понимающее лицо. Старик говорил негромко. Орган почти заглушал его, и Федор крутил головой, все приближая и приближая ее к собеседнику, чтобы лучше слышать. Однажды по пыльной дороге шел путник, и за поворотом, на самом Санцепеке, в пыли, увидел человека, тесавшего огромный камень. Человек тесал камень и плакал очень горько. Путник спросил у него, почему он плачет. и человек сказал, что он самый несчастный на земле, и у него самая тяжелая работа на свете. Каждый день он вынужден тесать огромные камни, зарабатывать жалкие гроши, которых едва хватает на то, чтобы кормиться. Путник дал ему монетку и пошел дальше, и за следующим поворотом дороги увидел еще одного человека, который тоже тесал огромный камень, но не плакал, а был сосредоточен на работе. И у него путник спросил, что он делает, и каменотес сказал, что он работает. Каждый день он приходит на это место и обтесывает свой камень. Это тяжелая работа, но он ей рад, а грошей, что ему платят, вполне хватает на то, чтобы прокормить семью. Путник похвалил его, дал монетку и пошел дальше. И за следующим поворотом дороги увидел еще одного каменотеса, который в жаре и пыли тесал огромный камень и пел радостную, веселую песню. Путник изумился. «Что ты делаешь?» — спросил он. Человек поднял голову. и путник увидел его счастливое лицо. «Разве ты не видишь? Я строю храм». Орган затих на секунду, как будто вздохнул, а потом звуки усилились, переплелись и хлынули лавиной. Такор сказал старик, помолчав. «Вот так-то, все дело в подходе. Можно всю жизнь убиваться над собственной тяжкой долей и угробить на это все отпущенное время, а можно радоваться тому, что тебе дано». Вот так-то. Он поднялся, чтобы идти, и Фёдор встал, чтобы пропустить его. «Извините меня», — попросил старик, выбравшись в проход. «Я стал очень болтлив в последнее время. Это не страшно». Старик улыбнулся молодой странной улыбкой, махнул рукой и побрел к выходу. Федор проводил его глазами и плюхнулся на скамейку. Все дело в подходе. Только в нем и больше ни в чем. Так просто. Вот так просто?» арганда играл последний самый торжественный и значительный аккорд задрожал под куполом и растворился как будто стены вобрали его в себя и сразу стало слышно что собор живет обычной земной жизнью какие то девчонки громко шептались по французски никак не могли решить куда поставить свечи толкали друг друга локтями и на рюкзаках у них позвякивали жуткие хвостатые амулеты За алтарем кто то закашлялся туристы с трудом разбирали выбитые в сером камне даты Каноник в белом стихаре, неся под подмышкой растрепанную папку, бодро прошел под колоннами. Из-под стихаря у него выглядывали джинсы и остроносые мотоциклетные ботинки на толстой подошве. Федор Башилов закинул голову и посмотрел вверх. «Все дело в подходе», — подумалось ему. Он встал и подошел к женщине в шляпке, которая сидела в первом ряду. Заслышав его шаги, она оглянулась. и лицо ее озарилось улыбкой, стало еще красивей. «Ты здесь?» — радостно спросила она. «Мне так повезло». «Тут сейчас был настоящий орган и концерт, я слышал». Женщина поднялась, взяла его под руку, и они вдвоем пошли по проходу. Задрав голову в шляпке с вуалью, она рассматривала изображение летящего Иисуса, и стук ее каблучков отдавался от древних стен. «Сказать или не сказать, — думал Федор, — поймет или не поймет». То, что он пережил, было слишком огромным, и он не знал, как сказать об этом словами, но и промолчать было невозможно. Он должен был поделиться, и ему казалось, что она поймет его, не может не понять. Он был счастлив именно этим мгновением и тем, что именно она с ним рядом, и он хотел разделить это только с ней. — Мам, — шепотом сказал он и поплотнее прижал к своему боку тонкую руку в черной перчатке, — я... «Когда вошел, сразу увидел. И орган играл. И я. Знаешь...» Он сбился и замолчал. Говорить было нечего. «Что?» — спросила мать. «Подожди, дай я брошу монетку». И она остановилась возле деревянного ящика для пожертвований и стала рыться в сумочке. Федор сверху смотрел на нее. Он не сможет никому и ничего рассказать. Даже ей. Он пережил это один. Вернее, они пережили это вдвоем с ним, и это навсегда останется только между ними. Мать сыпала в прорезь горстку монеток и опять взяла его под руку. «Ты хотел что-то мне рассказать?» «Со мной вдруг заговорил какой-то старик, пока я тебя ждал», — сообщил Федор. «Представляешь, он рассказал мне притчу про каменотесов. Я тебе потом расскажу».